Глава двадцать В этот же вечер мне пришлось срочно проводить маму домой, потому что у одной из сестренок поднялась температура. Спасибо Марату, он позаботился о том, чтобы мама быстро добралась до своего поселка. Машину и водителя организовал за какие-то считанные минуты. И опять же, то, как внимательно он относился к моим просьбам и вообще к моей матери, шло полностью вразрез рассказам Жени. К концу дня я уже не знала, кому верить. Ведь Баев вполне мог попросту пускать пыль в глаза. Еще и в интернете нашлось столько рассказов от женщин, которые делились, какими прекрасными и заботливыми были их мужья, и как они в одночасье менялись после свадьбы или беременности. И многие очень долго терпели не только ужасные отношения и постоянное унижение, но и побои ради семьи ради детей. Многим некуда было идти, кто-то боялся расправы. Что если Баев тоже такой? Накрутив себя до да нельзя, я еле переключаюсь, когда укладываю Платона. Малыши обычно очень чувствительны, а переживать ему точно не стоит, только недавно ведь отболел. Но, к счастью, ребенок засыпает очень быстро. Пока я собираю игрушки и тихонько привожу в порядок детскую, Решая, что лучше я все-таки поговорю с Баевым напрямую и узнаю у него все из первых уст. В конце концов, даже в суде всегда две стороны выслушивают, прежде чем вынести решение. Но дожидаться Марата приходится еще добрых три часа. Время уже подходит к полуночи, и меня то и дело клонит в сон. Тяжелая голова постоянно перевешивает, и так и хочется прильнуть щекой к мягкой подушке. Как раз в момент. Когда я погружаюсь в легкую дрему, и приходит Баев. Услышав звук от входной двери, я, встрепенувшись, сажусь прямо. О, еще не спишь? Удивляется Марат, снимая обувь и вешая куртку. И с прихожей, с его стороны, отлично просматривается хорошо освещенный холл. Я думал, ты давно легла. Я качаю головой и тайком сцеживаю зевок в кулак. Да вот. Что-то не спится. Ты ужинал? Катерина уже легла, если хочешь, я разогрею поедим вместе. Проголодалась? Я не ела, аппетита не было, да и в компании как-то приятнее. Марат слегка улыбается и кивает. Тогда я не против. Только переоденусь быстренько и спущусь. Баев уходит, а я отправляюсь на кухню. Сную между микроволновкой и столом, куда ставлю подогретую еду, и мысленно перебираю способы начать разговор. Вообще-то Катерина строго-настрого запрещает греть еду где-то, кроме духовки, но сейчас точно не до ее заморочек. Мной овладевает мандраж. Черт его знает, как отреагирует на мои расспросы Баев. Я ведь только стану женой, да еще эффективной. Вдруг он вообще грубо пошлет меня. Но пока не спрошу, точно не узнаю. Баев возвращается через несколько минут. Едва только замечаю его статную фигуру, как спрашиваю. «Не против, если мы поужинаем на кухне?» «Я подумала, что неудобно будет сервировать в столовой, да и поздно. Но если ты...» Все в порядке? Мне все равно». Отмахивается Марат и садится за стол моя нервозность похоже видна невооруженным взглядом потому что когда я занимаю место напротив баев интересуется как сестренка лидия семеновна нормально добралась да да все хорошо мама уже дома спасибо большое благодарю я что помог и все такое пустяки с платоном все в порядке да Он плотно покушал перед сном и сладко заснул. После болезни он даже не просыпается по ночам, восстанавливается организм. Нужно будет вызвать врача, чтобы он просто проверил, все ли в порядке. Скажи завтра Катерине, пусть позвонит в наш семейный центр. Хорошо. Разговор складывается так ладно, что я все таки решаюсь. «Марат?» Произношу я тихо и замолкаю ненадолго задумчиво пережевывая еду. На самом деле просто собираюсь с духом перед тем, как начать тяжелый разговор. В прошлые разы Баев не то что в штыки воспринимал мои попытки поговорить о матери Платона. Слышать ничего не хотел. А что будет, если я скажу, что виделась с ней? Вдруг он разозлится и вообще к ребенку не подпустит больше? Я ведь, положа руку на сердце, я ведь почти ничего не знаю о Баеве. «Да. Мать твоего ребенка. Неужели она никогда не объявлялась? Вообще ни разу?» Баев мрачнеет, стоит только услышать вопрос, касающийся матери Платона. Его настроение моментально портится, мужчина становится будто непробиваемой глыбой. «Кажется, я уже говорил, что обсуждать ее не собираюсь», — отрезает Марат жестким тоном он меняется буквально на глазах брови сурово сведены к челюсть крепко сжата губы сложились в тонкую нитку баева злит одно упоминание о маме платона но почему может быть они плохо расстались и у марата осталась обида или может она была после родовой депрессии и изгореча отказалась от ребенка а вдруг все так как и сказала женя Тогда ведь он мог отобрать сына, чтобы отомстить бывшей, которая решила уйти. Будет воспитывать его сам. Денег у него достаточно, чтобы заткнуть рты всем, кого он посчитает нужным. В нашем мире тот, у кого сумма на счету больше, всегда будет прав. А прикинуться белым и пушистым перед новой пассией, или, скажем, фиктивной женой, так это же любой мужчина может. Рассказывает сказки про злую бывшую хотя у самого Рыльца в пушку. «Я просто хочу узнать, почему вы расстались», — стою я на своем. Возможно, ответ хотя бы на один важный вопрос прояснит многое. Это не важно, Полина. Важно, что это в прошлом. Но она ведь не могла просто взять и отказаться от ребенка. Она вроде бы не бедствует и... «Вроде бы». Прерывает меня Марат, и взгляд его становится тяжелым. «Вроде бы». «Ты что, виделась с ней?» «Я... я не искала встречи, честно. Я ведь даже не знала, кто она, как ее зовут». Я пытаюсь оправдаться, но Баев меня даже не слушает. «И что она тебе наговорила?» «Ничего такого, просто она переживает, что не может видеть ребенка, навещать его». Продолжаю оправдываться я может ты и позволишь ей пожалуйста вилка со звоном падает и ударяется о тарелку баев меняется в лице его взгляд становится еще более суровым и ледяным с этой злой усмешкой марат сам на себя не похож по крайней мере я еще не видела мужчину настолько взбешенным хватит он с размаха ударяет ладонью по столу и рявкой так громко что я вздрагиваю всем телом. Втянув голову в плечи, я вся сжимаюсь и бросаю на мужчину затравленный взгляд. Прекрати поднимать каждый раз разговор об этой предательнице. Поднявшись, прожигает Марат меня взглядом. Если я еще раз услышу о ней хоть слово или узнаю, что ты тайком за моей спиной встречалась с матерью Платона, можешь больше не рассчитывать на мою помощь. Ты поняла меня? Я не собираюсь помогать тем, кто игнорирует мои условия. Надеюсь, ты хорошо уяснила. Сглотнув, я опускаю глаза в тарелку и пытаюсь прожевать еду, одновременно с ней глотая и слёзы. Конечно, я лезу не в свое дело, да. Но ведь можно мне просто ответить. Я ведь не требую многого. Марат устоило сказать мне, что все неправда, и я бы поверила. Баев уходит, а я принимаюсь убирать со стола. Я ведь здесь буквально на птичьих правах. Если захочет, Марат после свадьбы вообще все, что угодно может запретить. А я и слова сказать поперек не смогу. Я же жена уважаемого человека. Должна слушаться и не порочить его репутацию. Вдруг Женя попала в такую ситуацию? Вдруг на самом деле Марат — тиран, который еще и руку на нее поднимал? Всю ночь я ворочаюсь, потому что сон не идет, Постоянно прокручиваю в голове одни и те же мысли, понимая, что должна что-то решить наконец. Это, конечно, не мой родной сын, но что, если бы я оказалась на месте Жени? Что, если бы это я умоляла ее дать мне возможность хоть на пять минут увидеться с ребенком? В голове от этой мысли будто что-то щелкает. Я поднимаюсь резко и хватаю за сумку. Обрывок салфетки с норным номером находится почти сразу среди всяких ненужных безделушек. Это Полина. Я выйду с Платоном гулять в парк возле дома в 18:30. Пишу я с бешено колотящимся сердцем и отправляю сообщение на номер Жени. Она отвечает почти сразу. Всего какая-то минута проходит. Я приду. Только будь одна. Тут же отвечаю я и получаю короткое «ОК». Громко выдохнув, я откладываю телефон и опускаю тяжелую гудящую голову на подушку. Я вмешиваюсь в чужую семью, в чужие проблемы. Но если все так, как рассказывала Женя, Разве я не делаю хорошее дело? Я просто помогу матери увидеть своего малыша, подержать его на руках, а заодно и расспрошу, почему Марат поступил с ней так. Это просто компромисс между двумя сторонами. Я надеюсь, что он поможет хоть как-то продвинуться в решении проблемы.